Репка. Посеял детка репку, Пошел репку рвать, захватился за репку, тянет-потянет, вытянуть не может. Созвал бабку. Бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не может. Пришла внучка. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не может. Пришла сучка. Сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут, потянут, вытянуть не может. Пришла нога, нога за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку тянут, потянут, вытянуть не может. Пришла друга нога.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 Пять ног за четыре, четыре ноги за три, три ноги за две, две ноги за ногу, нога за сучку, сучка за внучку, внучку за бабку, бабка за детку, дед за репку, тянут, потянут, вытянули репку.